Глава 35. Загнанный в угол. С мистером Сэем всё будет в порядке, обеспокоенно спросила Кирика, когда мы вышли из комнаты наблюдения. Конечно, с ним ничего не случится. Он просто немного расстроен, вот и всё. Уверен, он найдёт выход, ведь Сэй настоящий креминь. О, вот как. Тогда нам не о чём беспокоиться. Несмотря на мои собственные слова, сказанные, чтобы успокоить Кирику, сама я пребывала в глубоком смятении, и я никогда не видела Саю таким беспокойным. А, разумеется, я могла понять его чувства. В конце концов, машины-убийцы пробивали с кармин одновременно с поверхности и под землёй. Киря, а ты как? Наверное, не очень приятно видеть, какGolem уничтожают машинобицы. Да, мне больно. Но если они напали на людей, "То было бы ещё хуже", сказала мне дружелюбная машина-убийца, а у меня не нашлось, что ответить. Чуть позднее сэй хотел переместить половину големов в северной части стены к южной, но его решение оказалось явно не лучшим. Стоило големам выдвинуться, как их тут же взяли в клин машины-убийцы, а каменных монстров с юга загнали тем временем в угол. Кроме того, из-под земли появились новые противники. Машины-убийцы с буром оказались намного эффективнее обычных, и ничем не уступали големам по силе. Наверное, лучше было не надолго оставиться у одного, но мне не получалось справиться с тревогой от того, что враг нас подавлял. Короче, я вошла в комнату наблюдения, где остались Сейс и с Кирика. Как дела? Нашёл способ победить? Сэй меня проигнорировал. Он просто смотрел в воду, а затем лишь устало вздохнул. И я вернула голема ближе к стене. А вероятно, что ему дастся пробить стену и добраться до термина, нельзя игнорировать. Всех, даже тех, что защищают город до королевский дворец, точно оборона ослабнет, но таков единственный способ защитить жителей. Но новые машинопицы могут пройти под стеной и проникнуть в термин. А если они зайдут с обратной стороны, то доберутся до королевского дворца. Сэй с удивлением на меня глянулся Несколько секунд помолчав, он кивнул и прошептал: "Да, ты права. Такой вариант тоже присутствует. Я должен придумать другой план". Нахмурившись, он снова принялся грызть ногти, стиснув пальцы в кулак. Неужели он со мной согласился? Ох, похоже, его правда загнали в угол. И его вид гнал меня в такую печаль, что я не выдержала и тихо вышла из комнаты. Надеюсь, у Сэй появится план к тому моменту, когда императорский машинный корпус перейдёт через стену. Да, я должна в него верить. Он точно справится, а мне остаётся только молиться, что прежний спокойный Сэй вернётся обратно. Ситуация сложилась хуже некуда. Даже погода, казалось, была против нас. Впрочем, Кирика неожиданно радостно воскликнула, подняв голову к небу. Мисс Листа, день точно будет солнечный. Посмотрев вверх, я вдруг поняла, что небо над термином стало проясняться, а значит, голимы неслабнуто задействия дождевой воды. Прошло несколько часов. С тех пор не произошло ничего особенного, и я не знала, каково состояние южной части стены под землёй, но по камерам было видно, что машины убийцы никак не могли пробиться через залученную стену, а на севере численность противников порядком уменьшилась. Правда, вскоре они снова стали наступать. Так как статус существенных механизмов был выше обычного, ситуация понемногу налаживалась. Они как-то странно движутся. Джон Дес подозрением прищурился. Ораздав приказы, он вернулся в башню и сейчас стоял рядом. Почему странно? Машины убийцы севера и новый тип на юге совершенно не продвинулись вперёд. Они топчутся на месте, будто ждут чего-то. Беспокойство Джона Де вернулось к реальности. В небо взметнулся столб чёрного дыма, исходящий со стороны дальней сторожевой башни, а затем внезапно загрохотало. <соцентреский звук> а, что это было? Мы с Джоном Де повернулись в сторону тёмного облака, расплывавшегося по линии горизонта. Не может быть. Это же С помощью божественного зрения я увидел огромную армию машин-убийц, что хлынула на Тармин подобно ужасной гибельной волне. уже того. Они, они идут со всех сторон. После крика солдата я поспешно огляделась. Приближающийся дым окурил весь термин, словно некий мифический зверь пытался поглотить город целиком. Когда вражеская армия подступила ближе, и стерпимый грохот обратился в скрежет металла, и всем стали видны фигуры машин-убийц. Большинство из них были обычными, но среди них присутствовал и новый тип, а их количество просто поражало. Джон Де вытер рукавом холодный пот. 10.000? Нет, намного больше. Так они ждали подкрепления. Мы не справимся с таким огромным войском. Отставить. Герой, выведи всех големов из Термина, чтобы сравнять число. Да, это опасно, но иного выхода у нас нет. Мы должны со всем разобраться, пока на небе солнце. Ты прав. Мысли Сейджо Надеса впали. В такой кошмарной ситуации следовало быстрей принимать решения. Машиноубийцы объединились с основными силами и приготовились столкнуться с големами у стены. Это грозило стать решающим сражением. Тем не менее, машиноубийцы почему-то не торопились броситься в атаку. Чего ещё они ждут? Внезапно услышал пронзила жуткий рёв. Вздрогнув, я поднял взгляд к небу. Там меша блоков возникли сияющие геометрические узоры. Магические круги, проклятие. Моё зловещее предчувствие не ошиблось. Вспыхнув, круги стали распространяться по ясному небу, а затем на термин хлынул дождь, перерастающий в настоящий тропический шторм. Когда вода закапала на тела големов, их движения резко стали рваными. Големы замедлились. После чего их тут же смела орда машин-убийц. А ставки в городе вдруг замерли и опустились на одно колено. Ну как? Как Фрак узнала слабости големов? Они были уязвимы к дождевой воде, и каким-то образом эта информация просочилась наружу. И я ничего не понимала. Впрочем, беспокоиться о таких вопросах сейчас было просто некогда. Машины убийцы одновременно атаковали ослабленных големов, и ряды каменных монстров стремительно редели. Уничтоженные, они рассыпались в песок и возвращались в землю. А когда оборона пала, машины убийцы бросились к земле, где магические оружей нового типа тут же стали её бурить. Джон Де бросился в комнате наблюдения. "Джон, ты что ты делаешь? Со всеми големами уныстная ситуация ни капли не улучшилась. Раз они не защитят армин, то на поле боя выйду я вместе с героем. У нас не осталось выбора, кроме как самим бороться за свои жизни". Но Сей сейчас не в лучшей форме. Мне всё равно. Он будет сражаться, даже если мне придётся лично выволочить его наружу. Прошу, успокойся. Погоди хотя бы секунду. Громко споря, мы втроём влетели в комнату наблюдения, и в тот момент я не смогла поверить собственным глазам. Сей сидел на стуле, скрестив ноги, и элегантно попивал чай из чашки. Увидев его Джондэ буквально вспыхнул от гнева. Ты! Ты пока мы проигрываем, ты тут чай распиваешь, да? Астин Джондэ, сый просто пытается успокоиться. Сейчас не время пить чай. У нас есть дела поважнее. Хватит готовиться. Мы будем сражаться. Впрочем, Сэй продолжал глядеть лишь на чашку чая. У тер민ского чая приятный аромат. А мне так он похож на Дарджилинг из моего мира. Такой же приятный вкус. Примечание переводчика. Да, Джилинг. Чай, выращенный в окрестностях одноименного города в северной горной части Индии, в Гималаях, собирается и изготавливается при определённых условиях. Голос Сей звучал расслабленно. Он отпил немного из чашки, и тут Джон Дасил исхватил Сей за ворот. Ты что, напился с одной чашки чая? Твои голимы расслабли. Нельзя терять время. Какой шумный парень. Разъярившись, сын выплеснул весь чай в лицо генерала. О, блюдок, какого хрена ты творишь? Смердишь, как онелевший зомби. А теперь спасибо мне станешь чайным зомби с более приятным запахом. Кто тут чайный зомби? Я прибью тебя, сраный герой. Джон Де сильно рассердился на героя, но я не обратила на него никакого внимания. И я смотрела на высокомерного героя, который наконец-то стал как и прежде хладнокровным. Сейснова стал обычным, хотя в нём ещё осталось что-то странное, и я чувствовала, что что-то не так. Но он вернулся в нормальное состояние. Что же произошло, чтобы он успокоился? Словно не замечает Джонн Д, Сей посмотрел на одну из камер. Там в воде отражалась очень странная машина-убийца. Она была в три раза больше, чем обычная, и имела в суми целых восемь конечностей, будто паук в механическом теле. "Отец", сдавленно прошептал Кирика. "Выходит, это и есть машина императора Кселио. То, что он здесь, означает, что это получающе магический хорожи, последняя сила императорского машинного корпуса. Он лично явился в термин, чтобы присутствовать при своей победе." Мы достигли финальной точки этой истории. Сейчас мы видим глазами Земляной Змеи с южной стены. Твой голос передатся на другую сторону. Вот, попробуй. Сказав, Сэй передал Кирике Земляную Змею. Кирика приняла змею в микрофон и медленно заговорила с Акселио. Отец, ты ты слышишь меня? И после недолгого молчания, и так, Эти люди всё же захватили машину убийцу. М? Вынужденный говорить на человеческом языке, император машин звучал резко, в отличие от мягкого тона Кирика. Я не собираюсь уступать, ни в какие переговоры. Мне безразлично, уничтожь-то же тебя или нет. Таких, как ты, у меня целое войско. От слов Акселя так отянула холодом, и Кирико слегка вздрогнул от боли. Он набралась смелости и продолжила. "Не, мог бы ты не убивать этих людей? Что ты несёшь? Нет ни одной причины прерывать операцию. Моя армия обладает преимуществом в числе. Кроме того, с помощью устройства, дарованного пестроволосым злым богом, мне удалось призвать магический круг дождя и ослабить големов. А разрушение стены дело времени". Подъемный отряд уже достиг отметки в 250 м и продолжает погружаться. Моя победа очевидна. Прошу тебя, отец, пожалуйста, остановись. Я не хочу, чтобы машину убийц уничтожали, но и смерти людей тоже не хочу. Мы созданы, чтобы убивать людей. Отец, А Келью вообще не слышал мольбы Кирика. А Джан деткнул пальцем в одно из ведёр. Эй, смотрите туда. Он не врал. Южная часть стены сейчас рухнет. Тем временем в стене появилась трещина, проделанная одной из новых машинобиц. И такие расколы стали появляться в остальных местах вокруг всего термина. Донсей оставался таким же расслабленным. Не о чем беспокоиться. Сейчас я все исправлю. Аксель услышал слова Сэя и сказал: "Если бы повреждение было частичным, ты бы справился. Однако у твоей магии должны быть свои ограничения. Ты не силён восстановить всё одновременно". Ох, противник предвидел наши действия. Что делать, Сэй? Сэй щелкнул пальцами, и коротко бросил: "Восстановление железной стены". Земля под ногами задрожала. Оказалось, сама земля вокруг взревела. Сейя, ты починил южную часть стена? А нет, я восстановил всю стену. Ты серьёзно? Так у тебя ещё остались силы? Я также увеличил толщину и длину по землею в 20 раз. Сейчас подземная часть составляет около 200.000 м. Что прости? Сперва я решила, что слышалось. Эм, что ты только что сказал? Можешь повторить? Укреплённая стена в 20 раз толще, длинней почти на 2000 метров. При такой глубине через неё не проскочит ни одно насекомое. Мы с Киркием генералом переглянулись. Повисла тишина. Чего? Мы закричали в унисон. Ты же сам сказал, что можно сделать её только в 5 раз толще. И сколько у тебя оставалось силы, почему ты не улучшил её раньше? Стойте, стойте, смотрите туда. Эрика испуганно показала на несколько змей-камер, которые показывали, как бугрится почва. Это же не очередное подкрепление. Лицо Джона дескривилось. Тем не менее на рожу вылезли не новые машины-убийцы, а големы. Големы, что по размеру превышали машину-убийцу в два раза. Генерал поражённо уставился на серий. У тебя ещё и големы под землёй остались. Когда ты успел их создать? Я изначально скрылых под землёй на случай чрезвычайной ситуации. Големы продолжали выбираться на поверхность. Эта картина напоминала мне восстание зомби, выползающих из могил. Так много. Сколько ты сделал? Около 30.000. 30.000? Может и больше. По крайней мере, я создал столько, сколько смог. И не особо задумывался над подсчётом. Сейни капля не кривил душой. Мы видели целую тьму каменных монстров, вырывающихся на свободу. Император машин наивно полагал, что окружил термин. Тем не менее, сейчас именно он замкнут кольца. Когда Сейз закончил говорить, магический круг вновь возник в небе над городом. Нет, от твоих коллем основы избавиться дождём, и безразлично, сколько появится новых. Гроза обрушилась на строй каменных монстров. полностью пропитата фах влагой, а затем големы покрытые каплями воды. Чего? Они продолжали сражаться. Более того, их напор только усилился, будто всё это время они сдерживали своё силы, а теперь высвободили её на полную. Машины убийцы попросту не могли им противостоять. Что происходит? Разве дождевая вода не была их слабостью? Сей повернулся к Джону Д. У моих големов нет слабостей.